Часть первая. Личные воспоминания Джона Ватсона, отставного старшего врача английской армии. Глава 1 Шерлок Холмс. Это было в 1878 году, когда я защитил при Лондонском университете свою диссертацию на степень доктора медицины. Пополнив мои познания в Нетли, что необходимо для желающих делать карьеру военного врача,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 с которым я принял участие в роковой схватке при Мейнвенде. Я был ранен в плечо осколком ядра. У меня раздробило ключицу, повредила соседние артерии, истекая кровью, я неминуемо попал бы в руки жестоких врагов, если бы не самоотвержение моего денщика, Мюррея. Он подхватил меня на руки, затем перекинул поперек седла, пойманной им свободной лошади, и доставил на английский перевязочный пункт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 На первых порах я нанял себе комнату в маленькой гостинице на Странде и некоторое время жил там, ведя совершенно безраздельную и однообразную жизнь, стараясь экономить изо всех сил. Вскоре состояние моих финансов начало беспокоить меня. Я встал перед выбором или уехать куда-нибудь в глухую провинцию и там прозябать и скучать или совершенно изменить образ жизни.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 «Бедный малый», — сочувственно произнес Стэнфорд. «Ну, а теперь вы что делаете?» «В настоящее время я ищу квартиру, то есть стараюсь разрешить трудную загадку, а именно мне надо более комфортабельное помещение за недорогую плат». «Странно», — пробормотал мой собеседник. «Вот уже второй раз сегодня я слышу совершенно одни и те же слова от двух разных лиц». «Кто же другое лицо?»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 Студент-медик, без сомнения? Нет, и я даже не имею ни малейшего понятия о том, что он собой представляет. Говорят, он очень силен в анатомии и химии, но я прекрасно знаю, что он никогда не проходил медицинского курса. Он занимался науками крайне нескладно, даже, можно сказать, эксцентрично.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 «Скажите, в характере моего будущего товарища действительно есть нечто, чего следует опасаться? Говорите откровенно, не будьте таким скрытным». Стэнфорд расхохотался. «Дело в том, что чрезвычайно трудно объяснить необъяснимую вещь», — сказал он. «Холмс, на мой взгляд, уж слишком тождественен с самой наукой, он сливается с нею, и вследствие этого, быть может, он и относится совершенно равнодушно ко всему остальному»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 стеклянную ступку. «Вот он, вот он, единственный во всем мире реактив, который осаждает гемоглобин! Я нашел его!» — воскликнул он. И если бы он открыл залежи золотого песку, то вряд ли был бы более счастлив, нежели в настоящую минуту. «Доктор Ватсон, Шерлок Холмс», — произнес Стэнфорд, представляя нас друг другу. «Как поживаете?» — приветливо сказал мне Шерлок Холмс, поживая мою руку силой, которой нельзя было подозревать в нем на первый взгляд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 Чудесный реактив, прямо чудесный. Получали и прежде осадок при помощи бакаута, но он очень слабый и несовершенный. Точно такой же слабый результат получался и при исследовании кровяной капли под микроскопом, потому что состав крови сильно изменяется уже через несколько часов. А мое средство производит реакцию одинаково хорошо как свежей, так и старой запекшейся крови. О, если бы это открытие было сделано раньше. Многие и многие сотни людей, совершивших преступления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 Он говорил это с глазами сверкающими, как уголь, а затем, окончив свою маленькую речь, приложил руку к сердцу и поклонился, как будто стоял перед многочисленной публикой и благодарил за аплодисмент. «Поздравляю вас», — сказал я, невольно поддаваясь его искреннему восторгу. «Не имели ли мы в прошлом году замечательного дела Ришов де Франфора? Его повесили бы непременно, если бы мой реактив был открыт в то время. амасон из братфорта а знаменитый Мюллер, а Ли Монтелье, а Самсон из Нового Орляна. Да я мог бы вам перечислить еще с 20 совершенно аналогичных случаев. Вы точно живой список всех преступлений, — смеясь, воскликнул Стэнфорд. Отчего вы не отпечатаете справочный календарь под названием «Альманах преступлений»? Это было бы очень интересно, — пробормотал Шерлок Холмс, заклеивая кусочком пластыря то место на своем пальце, где он сделал разрез ланцетом. Я должен принимать меры предосторожности сменяясь сказал он мне потому что мне приходится постоянно возиться с ядами. Я взглянул на его руки и увидал что пальцы во многих местах были покрыты такими же кусочками пластыря и обожжены ядовитыми кислотами. но дело не в этом сказал стэнфорд садясь на скамейку и подталкивая меня другой ногой. Мы пришли сюда чтобы поговорить о серьезном деле Мо друг стоящий перед вами, «Ищет квартиру. Я слышал от вас, что вы не можете найти товарища для совместного жительства. И думаю, что сделаю благо вам обоим, сведя вас». Шерлок Холмс казался очень обрадованным возможностью поселиться со мной вместе и воскликнул. «У меня есть квартира в виду на Бейкер-стрит, которая нам подошла бы как раз в пору. Надеюсь, что вы переносите запах очень крепкого табаку». «Я сам курю матросскую, махорку ответил я. Отлично. Предупреждаю вас еще, что я вечно окружен химическими веществами и по временам произвожу опыты. Подходит вам это? Совершенно. Постойте, я думаю, еще какие у меня недостатки. Да, мне случается впадать в мрачную хандру, которая длится по несколько дней, в течение которых я не раскрываю рта. Поэтому не следует думать в это время, что я дуюсь на вас. Меня надо только оставить в на это время, и я быстро возвращусь к обычному состоянию.